«Чекердой-то кто?» «Да не знаю, с городу какой-то, бравый парень, деревенский, городской, говорю». «Эка, закоголтились!» — усмехнулся Топорков. «Не терпится!» «Ну ладно, что касается дела, молчок. Как уговоримся, все узнают, а сейчас ни слова. Идите пока, расскажите новости. А то ишь-то бунятся ребята. алёха Леха, пойди познакомься с ребятами!» Обратился он к Алеше запросто. А мы тут потолкуем. Когда Чекерда и Алёша вышли, Топорков сказал: "Ну как ты, Виталий, теперь думаешь? Я полагаю, связных предупредить, чтобы не пропустили бронепоезда в Раздольном, отряд разбить на несколько групп, следить за полотном, установить связи с отрядами Великанова и Говорухи". Топорков поглядел на Баневора. "Да ты постой, не тараторь", сказал он наконец. Эко зачистил Мне и говорить нечего. Ишь, навострился. Я думаю, на Сеткина надо брать всем отрядом. Затем уже очистить все вокруг, а уж потом за дороги приниматься. Они проговорили до рассвета. Алёша ввалился в шалаш, уставший до изнеможения от рассказов, в которых и итальянка, и земская рать, и ремонт первого бронепоезда, выпущенного белыми, И многое другое, уснащённое алёшиными шутками, все нашло место. Партизаны слушали Алёшу одобрительными восклицаниями, прибавляя жару. Алёша успевал рассказывать и отшучиваться. "Ну, ушёл ты, корешок", сказал ему Олеська, влюбившийся в остроязыкого мастерового. Алёша отшутился. "Первореченский, 9 месяцев в топке лежал". Через дымогарную трубу рожден и в сучанском угольке вместо водицы купан, шлаком пересыпан, мазутом вспоен, антрацитом вскорблен, на всех воин. — Язык, брат, у тебя чистая бритва. — 10 лет а хозяин оточил, — отозвался алёша под взрыв хохота. Поселился алёша у Виталия. Разбираясь в своих вещах, он спохватился. — Тебе оттаньчи посылка! Рубаха, мыло, полотенчика и прочие хурды-мурды. Бери, допомни, носи, да не снашивай. Виталий взял посылку. Спасибо, сестренки. Помнит, значит. Помнит, сказал со вздохом Алёша. Как она? Алёша посмотрел на Виталия. Оживление его пропало. Худеет все. А так ничего. А чего же она худеет? Не знаю. Дядя Коля велел ей в город перебраться. Живет теперь у Устиньи Петровны. Работает на военном телеграфе. А что делает, сам понимаешь. «Опасное дело», — сказал Виталий, представив себе Таню, ежеминутно рискующую жизнью. «Ты благословил», — сказал Алеша, укладываясь. «Поздно теперь думать об этом. Не такая она, чтобы назад пятиться». алёша помолчал, И совсем не весело добавил. Вся в меня. Глава 18 Девушка с первой речки. Ослепительное солнце светило в окна маленького домика на орлином гнезде. Яркими желтыми пятнами ложились лучи на крашеный пол. Светлые блики отсвечивали на потолке, сделанном из узеньких длинных досок, как в каюте и выкрашенном белой краской. В лучах солнца грелись цветы у Устиньи Петровны, подставляя им свои широкие листья. В домике было тихо. Только время от времени совсем слабо долетали гудки пароходов и свистки паровозов, да и из соседних дворов голоса ребятишек. Таня отдыхала и грезила, понемногу отходя от тяжелых воспоминаний. Духовно и телесно крепла в целительной тишине этого домика Взбежавшего на гору В окна его лился морской воздух Чистый от дыма и копоти Мась Устиньи Петровны А может быть материнский Неусыпный глаз ее и заботы Были чудесны Скоро у Тани исчезли темные тени Под глазами Сошли на нет кровоподтеки на теле И вот опять прежней становилась Таня Но нет Что-то в ней изменилось Может быть кончилась ее юность Таня сама чувствовала, насколько старше стала она за это время. Таня старалась помогать Устинье Петровне по дому, стасковавшись по работе, по движению. Как приятно было чувствовать, что вновь мышцы наливаются молодой силой, что опять послушным и гибким становится тело. А однажды утром, став перед раскрытым окном, из которого как на ладони виднелся весь родной город, опоясанный синей лентой бухты, Таня невольно запела. Устинья Петровна, бросив на колени вязание, прислушалась голосу Тани. Уверившись, что поет Таня, а не кто-нибудь другой, она мелко перекрестилась несколько раз. «Дай Бог! Дай Бог!» — шепнула она. К обеду она выставила на стол бутылку когора. «Ого!» — сказала Таня весело. «У нас сегодня праздник, Устинья Петровна. А ну рассказывайте, что случилось!» «Случилось, случилось! Как не случится?» — ответила Устинья Петровна, сияя всем лицом. «Ну-ка, наливай и себе, и мне. Выпьем!» «За что, Устинья Петровна?» — допытывалась Таня. «Пей-ка! Вот так!» — скомандовала старушка. «С выздоровлением!» — она прослезилась. «Я уж и не чаяла тебя выходить, Любонька ты моя. Привезли-то тебя, ко мне краши в гроб кладут». Раз в отсутствие Устиньи Петровны Таня принялась за уборку. В маленькой комнатке, где Тане не случалось бывать раньше, на столике возле по-мужски засланной койки лежали портсигар, спички, перочинный нож. Бумажный самодельный абажур, прикрепленный к висячей лампе, отклонял свет, направляя его на стол у окна, чтобы было удобнее читать и работать вечером. На чистую скатерть, покрывавшую стол, была положена клеенка – письменные прибор из карельской березы, пресс-папье, китайские узенькие стаканчики, в которых виднелись карандаши и ручки, показывали, что в этом доме не только читают. В столовой была этажерка, битком набитая приложениями к журналу «Нива» за 12-й год, «Родина» за 903-й и «Пробуждение». Таня подняла глаза на полочку с книгами, укрепленную на стене над столом. «Ого! Целая библиотека!» Теперь Таня может ждать сколько угодно. Это богатство поможет ей скоротать время. Таня взяла с полки воскресенье Толстого. Прочитала первые строки. Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место, несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как не забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как не счищали всякую пробивающуюся травку, как не дымили каменным углем и нефтью, как не обрезывали деревья и не выгоняли всех животных и птиц. Весна была весною, даже и в городе. Сначала она читала, стоя у стола, под полочкой, потом села и стала медленно перелистывать страницы книги, прочитывая отдельные отрывки романа. С волнением читала Таня сцену в суде.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 Мы вправе гордиться, и мы гордимся тем, что на нашу долю выпало счастье начать постройку советского государства, начать этим новую эпоху всемирной истории, эпоху господства нового класса, угнетенного во всех капиталистических странах и идущего повсюду к новой жизни, к победе над буржуазией, к дитатуре пролетариата, к избавлению человечества от иго-капитала, от империалистических войн. Что такое? Таня перелистала книгу. Между страницами воскресенья были заложены листки какой-то другой книги. Они были пожелтее. Таня принялась просматривать листки этой второй книги. На последнем листке увидела подпись. Ленин. Кто-то расшил свои любимые книги, и вложил в них статьи и доклады Владимира Ильича Ленина, и также старательно заново переплел книги, придав им совершенно невинный вид. На двух книгах пометки «Б». «Бориска», — подумала Таня, вспомнив, как называла своего сына Устинья Петровна, «надо положить все, как было». Знала ли Устинья Петровна про второе нутро книг на этой полке? Вряд ли, иначе она не оставила бы их тут». Таня взяла, стоявший сбоку, справочник нормировщика, перевернула несколько страниц, и взор ее упал на слова «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». И рядом записка восьмушку листа «Твердо стоит коммунизм на огромном пространстве нашей страны. Свободный народ наш протягивает руку помощи всем трудящимся всего мира и поднимается всюду ответное движение. Простая мысль созрела у народа всех стран, Если русские уничтожили монархию и капиталистов у себя, разве нельзя сделать это и у нас? Где проснулась эта мысль, ее уже не загнать назад, невозможно заставить забыть. Каждый из нас – частица материализованной силы идей коммунизма. Материя вечна. Энергия, заключенная в нас, не может исчезнуть. То, что делаем мы, бессмертно, значит бессмертны и мы, и дела наши. Что значит в сравнении с этим муки смерть человека? Если сейчас скажут мне, «Твой час настал, Виталий», я скажу одно слово, как матрос на посту. «Есть».